Стаб фронта развернулся в каменных строениях бывшего панского имения в предвоенные годы МТС, в пяти километрах южнее дороги Борисов-Орша. Силами срочно выдвинутой из состава резервного фронта ударной армии прорыв немца удалось пока сдержать. На неподготовленных рубежах третий день продолжались ожесточенные встречные бои. Белестин надеялся, что, получив еще одну армию и пару танковых корпусов, он сможет фланговыми ударами под основание Борисовского выступа восстановить положение и вернуть Минск. Тем более, что три дивизии Минского укрепрайона продолжали держаться, заняв круговую оборону. За дверями его кабинета на втором этаже МТСовской конторы послышался непонятный шум, Потом она распахнулась, и, отталкивая майора порученца, в кабинет буквально ввалился небритый и расхристанный человек в грязных сапогах. Порученец на глазах командующего осмелел, еще раз демонстративно попытался загородить вход своей грудью, но незваный гость взял его за ремень портупеи и, приблизив к себе, отчетливо выговорил сложное военно-морское ругательство. Потом резко толкнул назад и захлопнул дверь. Берестин настолько сжился за истекшие два месяца с личностью Маркова, что испытал самый настоящий генеральский гнев. Лишь через секунду он узнал и голос, и самого возмутителя спокойствия. Воронцов же без тени улыбки сел на ближайший стул, вытянул ноги, постучал пальцами по столу. «Хреново воюете, генерал армии! Не понимаю, почему вас до сих пор не расстреляли!» «Ты откуда?» — Берестин почувствовал необыкновенную радость, почти восторг. «Впервые за два месяца родной человек. С Андреем он ведь только по телефону и прямому проводу общался. А тут Димка собственной персоной. В реальном своем обличии без всяких обменов разумами. Я, ваше превосходительство, самым натуральным образом. Ты лучше налей мне что-нибудь от генеральских щедрот. Я ведь и не пивший, и не жрамший. Цельную почитай неделю. Зато войну повидал. Лично очень рекомендую. Это вам не по картам стратегии разводить, генералы. Воронцов выпил сто граммов, строго по норме, закусил кружочком сухой колбасы, с отвращением посмотрел на свои грязные руки. Помыться бы и покурить чего, у нас и махорки не было. Там мои ребята на улице, распорядись. Красиво мы по тылам погуляли. К бы их, пока ты еще здесь главный. Все сделаем, только ты скажи, что случилось, почему в таком виде? Тебя Антон прислал или вы с Олегом сами? «Что ты засуетился?» Глаза у Воронцова заблестели. От выпитой водки, от того, что он, наконец, добрался до цели. Настроение у него стало дурашливое. Его забавляло растерянность и нетерпение Берестина. «Веди себя по-генеральски. Как начал? Строгость взора, металл в голосе. Тебе идет». «Ну все, все, кончаю. Еще стопарей хватит?» — Не развезет тебя с голодухи. Я сейчас распоряжусь, обед принесут. — Распорядись обязательно, и лучше сразу два обеда. Тогда и поговорим по делу, как в русских сказках. Напои, накорми, а потом расспрашивай.